Глава 14. Захват. Игорёк, ты не знаешь, где ребята? Чего? Княжич не мог оторваться от гонок на смартфоне и не обратил внимания на беспокойство в голосе матери. Шарик вертел головой, поглядывая то на книгиню, то на княжича. "Где ребята, Игорёк?" переспросила Ольга. "Яна, Костя, Олег, не знаешь, куда они делись?" Ага, Игорёк заложил очередной лихой вираж на трассе. А они, наверное, на башне. Что? нахмурилась Ольга. Я же сказала им не лазить по ночам на башню. Направляясь к лестнице, она собиралась задать сыну хорошую трёпку, твёрдо намереваясь в этот раз серьёзно поговорить с дочерью. Но все эти мысли вылетели у неё из головы, как только она услышала знакомый свист. У неё перехватило дыхание. Свист шёл издалека. но разносился равномерно, проникая сквозь каменные стены замка без особых усилий. Казалось, что свист издают сами стены, схватившись за которые она тут же отдёрнула руку. "Мам, что это?" Из двери комнаты показалось испуганное лицо Игоря. "Игорь, быстро в комнату", опомнилась она. "Закрой дверь и не выходи, пока я не скажу". "Мам, быстро", я сказала. Игорёк скрылся в комнате, хлопнув дверью. У Ольги не было сейчас времени жалеть и извиняться за резкость. Она поднималась по винтовой лестнице, шагая через одну и две ступеньки, хватаясь руками за стены, обдирая ногти и пальцы и панически думая только одно: это же он. Он. Неужели ему удалось и на этот раз? Неужели у него получилось? Она выбежала на верхнюю площадку, задыхаясь от бега и волнения. Князь уже был там. Стоя у края башни, он пристально всматривался в лагуну, где в темноте моря и неба выделялись ещё больше чернотой три тяжёлые громадины, стоящие напротив дворца. "Это он?" княгиня подбежала к мужу. "Очевидно", процедил он сквозь зубы. "Как он проник в лагуну?" панически спросила Ольга. Её всю трясло. Детей на башне не было, и она гнала от себя мысль, где они могут быть сейчас. Нет, только не это, только не там. Не настолько же они безответственны. Яна бы остановила их, они, наверное, где-нибудь во дворце. Видимо, захватил отцовские галеры, ответил князь, по-прежнему напряжённо всматриваясь в черноту. Они протамгованы, и стражники лагуны их не тронули. Он скочил в проём между зубьями парапета. Ты куда? Ольга схватила его за плащ, узнать, что ему надо. Он же не на радостях свистел. А если дети у него? Ольга заставила себя произнести это вслух. Тем более. Я с тобой, решительно сказала она, вставая рядом на край башни. Ни в коем случае. Князь протянул руку, удержав её. Ты хочешь оставить город совсем беззащитным? На всякий случай, у тебя ещё один сын. Он кивнул в сторону лестницы. Даже не уговаривай, Ольга дёрнула головой. Вдвоём мы сильнее, Гвидо. А если дети у него, мне он их отдаст. Тебя он слушать не станет, а меня послушает. С чего бы это? недоверчиво спросил князь. Просто доверься мне, Гвидо. Она взяла мужа за руку, взглянула на него умоляюще. Прошу тебя, просто доверься. У нас сейчас нет времени на споры. Князь посмотрел на жену долгим взглядом, кивнул и, так одержавшись за руки, они спрыгнули вниз. Расправившиеся на ветру полы плащей превратились в крылья, и через пару секунд от башних галерам уже летели ястреб и лебедь. Соловей стоял на юте и смотрел, как на рее безань мачты покачивается хрустальная сфера. которые стоят привязанными спина к спине трое ребят: заплаканная девчонка и двое насупленных мальчишек. Сфера была подвешена за канат, другой конец которого был привязан к борту с таким расчётом, чтобы сойка одним ударом могла перерубить его. Для надёжности он разместил на нижней палубе ребят с пищалями, приказав взять шар на мушку и полить при малейшей опасности. Он не желал зла ребятишкам, но скаль грайских надо сразу напугать так, чтобы они ни о чём другом не могли думать, как только о спасении детей. А если они не прилетят? спросила Сойка, поигрывая ножом в опасной близости от каната. Прилетят. Соловей взглянул, прищурившись на далёкий и уже такой близкий, выждленный замок, выраставший из скалы. Проблема будет, если кто-то додумается остаться. А вот если оба, а, вот и оба, удовлетворённо констатировал он, следя, как лебедь с ястребом пикируют на нижнюю палубу и оборачиваются людьми. Ольга стремительно обернулась и вскрикнула от ужаса, увидев хрустальную ловушку. Расширенными, остановившимися глазами она смотрела, как медленно поворачивается шар. Открывая то заплаканную Яну, то грюмо виноватого Олега, то встревоженного насупившегося Костика, она кинулась к спускающемуся с юта Соловью. Князь дёрнулся, но не успел схватить её. "Ты что творишь, Соловей?" закричала Ольга. "Отпусти детей! Мне так скоро кнегиня, не так скоро". Соловей кончиком сабли не позволял Ольге броситься на него. "Не ты здесь раздаёшь приказы". Князь схватил жену за плечи, прижал к себе, обхватив обеими руками. Чего ты хочешь? сдерживая спросил он соловья. Сам ты как думаешь, князь? соловь ю ухмыльнулся в лицо. Я город хочу. Гвидон с трудом удерживал Ольгу. Она вырывалась, крича в лицо соловью: "Ты не брезгуешь детей уже воровать, мерзавец? Ты за город убить их готов?" Князь бросал короткие и быстрые взгляды вокруг, пытаясь найти выход. Сойка занесла нож над канатом. Разбойники по бортам целились частью в шар с детьми, частью в них самих. Он ничего не мог придумать. Если хотя бы финист оставался во дворце. Кто говорит о воровстве? Соловей с картинным возмущением взмахнул рукой. Они сами пришли. Лжешь! Отчаянно выкрикнула Ольга в лицо разбойнику. Когда, ну когда он стал такой сволочью, билось у неё в мозгу. Как они дошли до жизни такой? Смотри сама. Соловей так же картинно простёр руку к сфере. На их прелестных виноватых мордашках само всё написано. Ольга бросила взгляд на шар и тут же отвернулась. Соловей был прав. Таких умоляющих виноватых взглядов она ещё не видела, ни у Яны, ни тем более у Олега. Она закрыла лицо руками. Князь почувствовал, как обмякли плечи жены и понял, что она сдалась. "Зачем тебе город?" спросил он. "Ты же разбойник, мы заплатим деньгами". "Я капитан, князь!" поправил Соловей. "Мне нужен порт". Лучше скального грая Порта на этом море нет. Ты понимаешь, что это война, князь пытался объяснить очевидное. Ты понимаешь, что Мария этого не оставит. Тебя осадят с севера, с запада и с востока, ты не выстоишь. Война, так война. Соловей небрежно пожал плечами. Я пират, вся моя жизнь война. Подумай еще раз, Соловей. Возьми золото и уходи. Ты найдёшь, где спрятаться. Нам сейчас нечем тебя преследовать. Я не собираюсь никуда уходить, князь, жёстко ответил Соловей. Разговор окончен. Он стёр небрежную улыбку с лица, протянул ладонь. Перстень. Они вздрогнули, как от удара хлыста. Ты нарываешься, Соловей! опять вскипела Ольга. Она не могла поверить, что это Соловей. Соловей, который учил её плавать и кататься на лошади, соловей, который поддерживал их даже когда от них все отвернулись. И теперь этот соловей командует ей, как какой-нибудь своей рабыне, захваченной в очередном налёте. "Прошу оценить ситуацию, княгиня", спокойно ответил он. "Сделать вы мне ничего не можете. Только дёрните, и ваши детишки полетят на дно. Ударите по сойке или по мне". Всё равно кто-нибудь успеет рубануть или стрельнуть. Вам нужны ваши дети. Сдайте мне ваши перстни. Ольга посмотрела на Соловья долгим выразительным взглядом и промолчала. Говорить было не о чем. Он не передумает, это ясно. Убеждать его бесполезно, угрожать тем более. Что с нами будет? спросила она, медленно снимая перстень и отдавая Соловью. счастливое воссоединение семейства, ответил Соловей, пряча лангир в карман. Я разбойник, но не убийца. Ты не оставил нам выбора, Соловей, тихо проговорила Ольга, пока князь снимал своё кольцо. Когда-нибудь и ты окажешься на нашем месте, подумая об этом. Я много раз бывал на вашем месте, княгиня, и каждый раз делал правильный выбор, потому до сих пор и жив. Сойка! Соловей повернулся к сойке и махнул рукой. Девица с короткими рыжими крашеными хной волосами весело кивнула и перерубила канат. Ольга закричала от ужаса. Соловей по-дережёрски взмахнул рукой, и хрустальная сфера испарилась, не долетев до воды. Как были связаны втроём, дети оказались на палубе. Соловей ещё раз картинно взмахнул рукой, И веревки распались так же, как шар. Ольга бросилась к детям. Она обнимала их всех сразу и каждого в отдельности, целовала, гладила, шептала утешения. Соловей насмешливо улыбался. Князь, не спуская глаз с Соловья, словно не в значаи, дотронулся до кинжала. Соловей присвистнув, взмахнул в третий раз и поймал свободной рукой вылетевший из ножен кинжал. Не хорошо, князь. Укоризненно покачал он головой, отдавая кинжал Сойке. Могли ведь устроить совершенно ненужную свалку, при том, что детей я вернул. Тебе нельзя доверять, с трудом сдерживаясь, ответил князь. Разумеется, кивнул Соловей. Как и вам. Он взмахнул дирижёрским жестом в очередной раз, и руки князя к негини накрепко скрутили за спиной сорамятные ремни. Повеселились и будет. Соловей подошёл к Ольге, взглянул в глаза. Пора возвращаться. Спустив на лодке своих людей и Вильев захватить порт, сам Соловей вместе с Сойкой, Костей и княжеским семейством переправился в город на захваченном кречите. Соловей не собирался поднимать тревогу раньше времени и будить спящий город. Пираты захватывали порт в тишине, и к дворцу со своими пленниками Соловьёв поднимался, стараясь не привлекать внимания. Главные двери были заперты, но на приказ князя их тут же открыли, и дворец оказался в руках Соловья. Он лично припроводил княжеское семейство в верхние комнаты. Любезно поинтересовавшись у Ольги, где их оставить, он провёл пленников в княжескую спальню, совмещённую со старой детской. И только тут наконец снял с них ремни излюбленным театральным взмахом. "Отдыхайте", воскликнул Соловей. "Утро уже скоро, но поспать ещё можно. Всё равно вам делать больше нечего. Ты же обещал отпустить нас". Ольга сверлила его взглядом, потирая запястье. "Нет, нет, нет, птичка, извини", Соловей возмущённо помахал пальцем перед лицом княгини. Я обещал отпустить детей, не вас. А вас уговора не было. Сойка стояла в дверном проёме, прислонившись к косяку и весело наблюдая за происходящим. Её всё это явно забавляло. Яна уткнулась отцу в бок, обхватив его руками и зарывшись лицом в плащ. Олег угрому уставился в пол. Костя бегал глазами с одного на другого. Тогда отпусти детей, попросила Ольга. Она надеялась, она правда надеялась, что соловей послушает. Ведь оставалось же в нём ещё что-то человеческое. Куда? Куда мне их отпустить? К Марье? Отправь их в Волхов, не оставляй тут со своими разбойниками. Мам, не надо, пробормотал Олег. Олег, не лезь, Ольга резко взмахнула рукой, то ли останавливая сына, то ли защищая его от соловья. Соловей одобрительно хмыкнул. Ну, что ты в самом деле? пожал он плечами. Ну как я их отпущу? Чем мне от Марии тогда прикрываться? Ты берёшь нас в заложники? глухо спросила Ольга, хватаясь за грудь. Ну что ты? соловея осклабился. Конечно же, не вас. Вы не препятствие для Марии, если она захочет уничтожить меня. Даже целым городом пожертвует без проблем. А вот ради любимых племянников Чего только не сделает женщина, которая сама не может. Ольга с ненавистью толкнула соловья в грудь обеими руками. Тот явно ожидал чего-то подобного и пошатнувшись, выбросил руку в бок, удерживая ринувшуюся на кнежиню с ножом Сойку. Всё, всё всё в порядке. Угомонитесь, девочки, не надо так нервничать. Соловьёв коротко хохотнул. Пихнул яростно сверкающую глазами Сойку к двери и повернулся сам. Я в общем пойду. Не смей у вас более, Соловей, не громко окликнул его князь. Чего? Обернулся тот. Князь мягко отстранил Яну. Девочка тут же уткнулась матери в грудь. Ольга поцеловала ее в волосы и обняла. У нас еще один сын есть. Князь подошел к Соловью. Можешь привести его сюда. Соловейо задачно почесал затылок. "Эх, что-то я затупил". Он растерянно оглядел детей. "Меньшой же у вас". "А это тогда кто?" Соловей ткнул пальцем в Костика, уставившись на него с явным интересом. В комнате повисла неловкая пауза. "Это Костя Лыков, племянник Коломны", ответил князь после секундного замешательства. "Гостит тут у ребят племянник". Недоверчиво прищурился Соловей, продолжая осматривать его. Первый раз слышу про Ксюшку, знаю, помню. А ты чих будешь, парень? Костя растерянно открыл рот, не зная еще, что скажет, но книга не опередила его. Сашки Лыкова младшего зятья забыл что ли? С весьма убедительным раздражением ответила она. Когда ты последний раз был в Олхове? Оставь в покое ребенка, и так уже запугал его. Верни нам младшего, вели принести поесть из кроисы уже. Что она себе позволяет, дорогой? вспыхнула Сойка, опять вынимая нож. Может, подрезать ей язычок. Угомонись, пробормотал Соловей, думая о чём-то своём. Ладно, кивнул он. Сейчас доставлю вам Меншова. Только обещайте вести себя прилично и не причинять мне хлопот. Он посмотрел строго на Ольгу. та помедлила и обречённо кивнула. Игорька принесли через несколько минут. Малыш заснул, не дождавшись возвращения родителей, и Соловей благоразумно не стал его будить. Ребёнку уложили в кровати в старой детской, которую раньше занимали маленький Олег с Яной. По просьбе Кнегини Соловей наколдовал в детской ещё три кровати, великодушно снабдив одну из них пологом. И Яна Измученная ночными событиями, скоро уснула, свернувшись под одеялом калачиком. Ольга поцеловала дочь, задёрнула полог и шёпотом велела мальчишкам тоже ложиться спать. Они стояли у окна и что-то рассматривали под замком в тусклом рассвете. Олег потерянно кивнул, Костя обернулся, прошептав в ответ: "Сейчас ляжем". И Ольга не стала настаивать. У неё даже не хватало духу, как следует отругать мальчишек. Настолько убитые и виновато они выглядели, что никаких лишних слов было не нужно. Ольга вышла в спальню, тихонько прикрыв дверь детской. Князь стоял у окна, скрестив руки, и тоже, как и мальчишки, что-то рассматривал внизу. Ольга неслышно подошла к нему сзади, обняла, прижавшись щекой к плечу, выглянула вместе с ним в окно. Окна спальни и детской выходили на правую часть лагуны, и с высоты было хорошо видно в разгорающемся утреннем свете, как пираты высаживаются на борт купеческих судов, вытаскивают из трюмов товары, бочки, мешки, лари, сундуки. Кое-где прямо на палубе выбивали пробки из бочек, разливали по стаканам вино. Тут же вскрывали сундуки, проверяя содержимое. Распихивали по карманам и кошелькам что по ценнее, остальное отправляли на берег или выбрасывали прямо за борт. Кое-кто из купцов, кто ночевал не в городе, а на корабле, бросались от одного разбойника к другому, просили, умоляли, их пинали, отпихивали, били по лицу. Особо надоедливых сбрасывали за борт. Кое-кто из пиратов уже вылачил найденную где-то девицу, срывая с нее платье. Кто-то полил из аркебуз, подбрасывая в воздух пустые бутылки и пугая просыпающийся город. Ольга отвернулась, взглянула на лицо мужа. Он смотрел остановившимся взглядом, сжав на груди руки и стиснув зубы. Она заметила, как вздулись на шее вены и пульсировала на виске жилка, таким его ей ещё не приходилось видеть. Она отошла, испугавшись, что сейчас он сорвётся и сорвётся на ней. В иных условиях она была бы не против, она бы вытерпела и поняла. Но сейчас в соседней комнате за полуоткрытой дверью спали дети, и устраивать скандал было нельзя. Нельзя этого делать при детях, тем более при соловье, который немедленно всё узнает. Ольга стянула плащ, устало опустилась на кровать, с трудом сдержавшись, чтобы не заплакать. Она смотрела на тонкие пальцы, непривычно голые и беззащитные без лангера, и впервые с тех пор, как надела золотое кольцо с синим камнем, чувствовала пугающее бессилие и беспомощность. То же самое, наверное, почувствовал брат, когда они сняли с него кольцо. Вот уж не думала она, что когда-нибудь придётся пережить то, что они сделали с Кощеем. Что же нам теперь делать? Взъерошенно пробормотала она, подняв голову на мужа. Он пожал плечами, не поворачиваясь. "Думаешь, Марья уже знает?" князь опять промолчал, неопределённо дёрнув плечом. "Поговори со мной, Гвидо", звенящим голосом попросила она. "Скажи что-нибудь". Он повернулся, всё так же скрестив руки, посмотрел на жену. В глазах у неё стояли слёзы. "Да, я ошиблась", признала Ольга. Ты был прав, кому-то надо было остаться во дворце. Прости. Но что нам теперь делать? Нам, князь сделал упор на этом слове. Нам делать нечего, Ольга. У нас нет вариантов. Нам остаётся только ждать. Чего? Помощи. Скоро вернётся Финист, дойдут вести до Марьи. Они должны справиться с соловьём. Раз мы не смогли Костя понимал, что они виноваты, но не понимал, почему ему не страшно. Всю эту ночь он больше переживал за княжеское семейство, чем за себя самого. Он просто не мог представить, что с ним что-то случится. И даже когда он висел с Олегом и Яной в хрустальном шаре над тёмной водой лагуны, и соловей грозил перерубить канат, Костя боролся с желанием крикнуть княгине, чтобы она не слушала его. и не поддавалась угрозам. Вряд ли его услышили бы сквозь хрустальную оболочку, да и в присутствии дрожащей, заплаканной, перепуганной Яны кричать подобное было бы неуместно. Но Соловья он все равно не боялся и не очень даже понимал, чего так испугались остальные. Конечно, Костя читал о Соловье в книге Бессмертного, знал и кто он и на что способен. И именно потому, что знал, Кости не верил, что Соловей способен убить их. Осознание катастрофы пришло к нему позже, когда по улицам спящего города вели со связанными за спиной руками князя и княгини. Кости было мучительно стыдно и больно смотреть на это. Но Олегу с Яной понимал Кости, было еще тяжелее, и он по-прежнему больше переживал за них, чем за себя. когда их запирали в комнаты и приходило понимание, что вот теперь они самые настоящие пленники, и неизвестно, когда выйдут и выйдут ли вообще. Костя всё ещё воспринимал происходящее немного отстранённо, словно бы всё это происходило не с ним. И только когда Соловей обратил внимание на него и пришлось на ходу придумывать легенду про какого-то племянника Коломны, вот только тогда Костя испугался. Он не сразу понял, почему князю с княгиней было так важно скрыть его истинное происхождение, но по размышлениям пришел к выводу, что они в сущности правы, что он должен был ответить Соловью на его вопрос, что он пришелец из другого мира, посланный его старым другом Кощеем, и застрявший здесь по вине царицы Марии, как отреагировал бы Соловей на подобную информацию, даже если бы он поверил. Как стал бы действовать в данном случае? Он взял княжеское семейство в заложники, как защиту от гнева царицы. Марья могла бы освободить Скальный Град от пиратов, но не станет рисковать жизнью сестры и племянников. Это Соловей правильно рассудил. Но как бы он стал использовать Костю, узнав, кто он на самом деле? Стал бы добиваться возвращения бессмертного, используя в качестве шантажа племянников царицы? Слёзы Кости не заставили Марию впустить брата, но сможет ли она устоять перед слезами племянников, тем более перед их кровью? Костя не верил, что Соловей сможет убить детей, но шантажировать этим он вполне способен. А ведь Соловей может попробовать использовать не только его самого, но и его книгу. Когда Костя осознал, что может произойти, попади книга к Соловью. И пойми тот её истинное значение, он похолодел. Книга может открыть разбойнику путь к власти над всем третьим миром. И если он, Костя, станет невольным виновником этого, нельзя этого допустить. Костя ломал голову над тем, как вернуть книгу и где её спрятать. Он ругал себя за то, что оставил рюкзак в своей комнате, и хвалил, что засунул его под кровать. Но долго ли он там пролежит, прежде чем его обнаружат? Нужно как можно скорее попасть в свою комнату и забрать рюкзак. Вот только как это сделать? Соловей опечатал двери и окна заклятием: из комнат не выйти без его воли. И даже если каким-то чудом удастся выбраться отсюда, все коридоры и залы дворца полны пиратов, мимо которых просто так не пройти. Что же делать? Костя не мог ничего придумать. И все, что ему оставалось, это стоять у окна и смотреть вместе с Олегом на разорение города. Ему не хотелось смотреть, но из чувства солидарности он оставался с Олегом, который, кажется, заставлял себя глядеть на грабежи безчинства, устраиваемые разбойниками. Он тяжело дышал, прижавшись лбом к стеклу и пару раз вытирал глаза рукавом. Кость переводил взгляд с далёкого берега на потерянное лицо друга, провалс его как-то отвлечь и наконец не выдержал. Слушай, да не переживай ты так, прошептал он, пихнув Олега в плечо. Выгоним мы соловья рано или поздно. В прошлый раз он тут тоже не задержался, ты сам говорил. В прошлый раз он не заходил в лагуну, севшим от долгого молчания голосом ответил Олег. Не его пушки не доставали до города, и мы были готовы. А сейчас сам видишь что? И всё из-за меня. Да ну ладно тебе. Костя искренне пытался приободрить Олега. Я вон тоже попёрся чёрт знает куда, не сказав родителям, и тоже получилась фигня какая-то. Тот другое, качнул головой Олег. Из-за тебя вообще никто не пострадал, а из-за меня целый город, и мама с батей, и вообще, я князь, я должен думать не только о себе. А из-за меня теперь Соловей будет тут диктовать всем условия. Ну, не только из-за тебя. Костя скосил глаза в сторону берега и тут же отвел взгляд. Я тоже попёрся с тобой, забыл и Яна. Янька не хотела. Олег шмыгнул носом, сердито отодрал нитку вылишую из рукава. Это мы её уговорили. Да. Мы. Костя осекся. Ты чего? Недоверчиво спросил Олег. перехватив остановившийся взгляд друга Костя смотрел на сумку Олега, которая так и висела у него на поясе со вчерашнего вечера, и пытался не заорать от восторга. Он поднял сияющий взгляд, глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. От волнения учил его тренер по плаванию, а от любого волнения в воде или на земле в мозгу наступает нехватка кислорода. и он принимает неверные решения. Самое главное в таких ситуациях успокоиться и глубоко вдохнуть, постаравшись доставить кислород до мозга. Надо как-то исправляться за наш косяк. Всё ещё сдерживаясь и пытаясь казаться спокойным, проговорил Костя. Надо, уныло согласился Олег. А как? Мы тут заперты, колдовать не умеем. Нам уже тут ничего не сделать. Так уж прямо ничего. Костик и внул на сумку Олега. А вот с этим Олег недоумённо посмотрел на сумку, поднял взгляд на Костика. Чего с этим? Костя запустил руку в сумку и вынул: "Шапка-невидимка!" воскликнул Олег. Костя тут же зажал ему рот, испуганно оглянувшись на кровати Игоря и Яны. Не проснулся ли кто? Кажется, повезло. Ну да. Костя опять повернулся к Олегу. А ты говорил ничего. С этим много что можно сделать, если подумать.